Князь Долгоруков имеет тройное отношение к Пороху. Он Пороху не нюхал, Порох не выдумал и не посылает Пороху в Севастополь. И в деле с планом командира Байкала, чтобы обойти не требовалось проявить некоторую гибкость ума. Князь намекнул Невельскому, что хорошо было бы заручиться поддержкой Муравьева. Такая поддержка была получена. Геннадий Иванович написал генерал-губернатору о полной возможности использовать сэкономленное время для исследований, а Меньшиков получил в ответ от Муравьева просьбу разрешить по сдаче транспортом груза в Петропавловском порте употребить Байкал со всем экипажем для описания берегов, по усмотрению самого Муравьева. Поэтому, когда Невельское прибыв 20 июля уже на борту Байкала, Кронштадт явился к меньшикову, тот оказался более сговорчивым. У него в кабинете в это время находились братья Перовские, министр внутренних дел Лев Алексеевич и Василий Алексеевич. Следуя своему обычаю не всегда высказывать то, что думаешь, князь в присутствии Перовских, желая вызвать ответную реакцию министра, сказал Геннадию Ивановичу. «Бесполезно рисковать идти туда, где положительно известно, что вход весьма опасен и для твоего транспорта невозможен», — на это граф Лев Алексеевич и заметил. «А ведь можно согласиться с капитан-лейтенантом. Во-первых, на исследования юго-западного побережья Охотского моря он использует сэкономленное время». «А тебе, Александр Сергеевич, нужно его исследовать», — вмешался второй Перовский. «Сам же только что знакомил нас с представлениями начальника Охотского порта о необходимости перенести порт в более теплые места, на юг, где бы море не было покрыто льдами столь долго, как в Охотске». «Во-вторых же», — добавил Лев Алексеевич, «Ежели капитан-лейтенант и окажется в устье Амура, то совершенно случайно». «Не так ли, Геннадий Иванович?» Невельско сдерживая улыбку, горячо подтвердил слова министра. «Уговорили, уговорили!» Словно защищаясь, поднял ладони Меньшиков. О сем предмете хлопочет и Николай Николаевич Муравьев. Александр Сергеевич не мог сказать, что всего два года назад Амурский лиман и Усть-Амура исследовал БРИК российско-американской компании «Дельфин» великий князь Константин под командою поручика корпуса флотских штурманов Александра Михайловича Гаврилова. С неутешительным для Невельского заключением этой экспедиции были ознакомлены всего несколько человек, в их числе и Меньшиков, и Неселероды. Материалы плавания Гаврилова считались секретными, но не только поэтому о них не стал говорить Меньшиков. Узнав о результатах плавания Гаврилова, Лев Алексеевич Первовский мог убавить свой пыл в защите плана Невельского, а Меньшиков считал, что поддержка его будет не лишней. Предстояло добиться инструкции на исследование Байкала с высочайшей подписью. Представлять инструкцию государю должен не Сельдроды, а Лев Алексеевич находился с ним в добрых отношениях, да и у государя с докладами бывал почти каждый день. Вот как все тут переплеталось, но начальник главного морского штаба любил сложные ситуации и тут же предложил Невельскому ознакомиться с письмом Муравьева и на его основе подготовить проект инструкции. Через два дня проект лежал на столе у князя Меньшикова. Согласен, согласен, Кевалон, читая о том, что Невельско издает весь груз, в том числе и Охотский, в Петропавловске, и сразу отправляется исследовать юго-западный берег Охотского моря и север Сахалина. А вот Амур и его лиман, дабы не дразнить лишний раз графа, из инструкции уберем. Вместо сих строк напишем так и осмотреть юго западные берег Охотского моря между теми местами, которые были определены и усмотрены прежними мореплавателями. Все дальше уходил Байкал от острова Оаху, а Геннадий Иванович вспоминал, как трижды в тот последний разговор Меньшиков предупреждал его о строжайшей ответственности за действия, выходящие за пределы инструкции. И, безусловно, за самовольные шаги, если инструкции не будет подписана императором. Оставался последний переход до Петропавловска, там Невельского должна была ожидать высочайшей утвержденной инструкция. Если же граф Неслероды воспротивился или государь отказался подписать инструкцию, как тогда действовать? Смириться? Отказаться от мечты, претворение которой как никогда возможно именно сейчас. Глава 3. Путь Корсакова из Иркутска в Охотск 12 апреля-12 мая. Плавание невелиского до Камчатки и пребывание в Петропавловске 12 апреля-1 июня. «Курьер! Курьер!» кричал во всю улицу имщик. Повозка с Михаилом Корсаковым летела в Бурятское село. Жители, кто оказался на улице, особенно мальчишки, подхватили этот крик им Проезд курьера здесь за полторы сотни верст от Иркутска являлся не только редким событием в это время года, но и развлечением, о котором долго потом будут вспоминать. Почтовый двор стоял уже с раскрытыми воротами, и когда повозка въехала в него, там толпились жители, готовые хоть чем-нибудь допомочь. Ведь не дай бог курьер задержится в селе, добра не жди. Поэтому и старались все. Одни подносили хомуты, другие распрягали уставших и коней подводили свежих. Все это нравилось молодому Корсакову, придавало ему даже в собственных глазах особое значение его миссии. И даже позже, когда на больших станциях сцена эта повторялась, Михаил Семенович радовался не меньше, чем сегодня. Первый день путешествия прошел сравнительно удачно, хотя наступила самая распутица, какое не бывает в другое время года. Сопровождавший Корсакова урядник Степан Батаков поругивался поговорками «Ни проходу, ни проезда Ни конному, ни пешему, ни батюшке лешему. Тьфу ты, прости, Господи!» И хотя прибаутка его заканчивалась обращением к Господу, чувствовалось, что Степан больше побаивается лешего. Бог где-то на небесах, а леший может быть затем вон лиственничным выворотнем. Степану Корсаков тоже пока не открывался, куда они направлялись — а только перед отъездом велел предупредить отца, что уезжает надолго. Одет был Михаил по-дорожному в старый одетанский сюртук и серые панталоны, подпоясанные кожаным ремнем, свисящим на нем ножом. На груди, под теплым пальто с меховым воротником, кожаная курьерская сумка с секретными бумагами. На следующий день под вечер перед путниками открылась Лена. Михаил даже разочаровался. Очень уж... Невидной, неширокой, показалась она ему. Но имщик сказал, что теперь они так и поедут рядом с рекой, а там, может, и пойду до самого Якутска. И чем дальше, тем больше будет река набирать силу и мощь. Там уж от берега до берега не докричишься. Другой же имщик на это возразил. «Смотря где, широк она там, это так, а бывает ширины ее не видно» разольется по рукавам и бежит между островов. Где река, а где протока, не поймешь. Здесь, на Кочуцкой пристани, строилось судно для поездки Николая Николаевича этой весной в Икутск. Однако побывать на верфи и посмотреть, что и как там, а может быть и подсказать что-нибудь, Корсаков не успел. Он спешил переправиться на другой берег, чтобы продолжать путь. Хотя и хорошо было бы сообщить генерал-губернатору, как продвигается сооружение судна. Но бумаги, которые он вез в Невельскому, были важнее. Пока дорожную кладь приносили в лодку, пока переправлялись, расталкивая льдины, Михаил Семенович думал, что ежели раньше он намеревался отказаться от поездки в Петербург с Николаем Николаевичем, так как пробыл в Сибири недолго, а право на такую поездку больше заслужили Вася Муравьев или Леструвы, то теперь положение менялось. После экспедиции на Байкале он, разумеется, был необходим генералу в столице, как очевидец плавания, как человек, лично осмотревший приамурские земли. И об Амуре он может сказать то, чего не скажут другие. Сейчас же надо побыстрее добраться до Охотска и по возможности скорее отплыть на Камчатку.